Как ни старались оставшиеся за столом пятеро, им никак не удавалось поддержать разговор. Резкий ветер бился в окно. Вера вздрогнула. «Надвигается шторм», — сказала она. «Вчера из Плимута со мной в одном поезде ехал старик», — поддержал разговор Блор. Он все время твердил, что надвигается шторм. «Потрясающе, как они угадывают погоду, эти старые моряки». Роджерс обошел гостей, собирая грязные тарелки. Вдруг остановился на полпути со стопкой тарелок в руках. «Сюда кто-то бежит», — испуганно сказал он не своим голосом. Они услышали топот. И тут же, хотя им никто ничего не говорил, все поняли. Будто почему-то знаку они встали, уставились на дверь. В комнату ворвался запыхавшийся доктор Армстронг. «Генерал МакАртур», — сказал он, — «мёртв?» — вырвалось у Веры. «Да, он мёртв», — сказал Армстронг. Воцарилось молчание, долгое молчание. Семь человек смотрели друг на друга не в силах произнести ни слова.